Эпилог. Коронавирус. Когда мы расстались в июне прошлого года, мы все интересовались приливами и отливами лишь своей собственной повседневной жизни. У каждого из нас были свои цели, тревоги, амбиции и ожидания. Как и пациенты, которых я писал в этой книге, мы находились, каждый, в своем медицинском путешествии. Однако теперь мы переживаем коллективный опыт, первый для большинства из нас – пандемию коронавируса. Мы все находимся в своих домах, имея право выходить лишь за тем, чтобы купить самое необходимое и час в день позаниматься спортом. Разумеется, сегодня я пишу этот эпилог, имея совершенно другой взгляд на мир. Мы с Элис оставили городскую жизнь более 10 месяцев назад. Нашему энергичному сыну Уильяму уже полтора года, и он продолжает вносить в нашу жизнь любовь и хаос. У нас все хорошо. Пятница, 3 апреля 2020 года. Не беспокойтесь, вероятно, это самокупируемая вирусная инфекция. Я, как и другие терапевты, произносил это предложение сотни, если не тысячи раз. В конце концов, это невероятно распространенный сценарий, с которым терапевты сталкиваются ежедневно. Болезни вроде простуды или гриппа. Вы все знакомы с ними в той или иной степени. Кашель, жар, повышенная утомляемость, боль в мышцах, першение в горле. Раньше вы выходили из кабинета терапевта через 10 минут, услышав обнадеживающее утверждение «Не беспокойтесь, вероятно, это самокупируемая вирусная инфекция». Вам советовали пить больше жидкости, принимать парацетамол и соблюдать постельный режим. Как это часто бывает, вам, возможно, говорили «Нет, никакие антибиотики не нужны». Разве вы не знали, что мы боремся с глобальной проблемой антибиотикорезистентности? Однако в декабре 2019 года мир начал меняться. Сначала это происходило медленно. Новый коронавирус, вирус тяжелого острого респираторного синдрома, вызывающий болезнь COVID-19, появился в Китае. После этого в мире начинаются стремительные перемены. В Великобритании первый случай заболевания регистрируется 28 февраля 2020 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, объявляет начало пандемии. И сегодня, 3 апреля 2020 года, чуть более месяца спустя, мы ждем пика заболеваемости COVID-19, который больно ударит по нашей стране. Особенно по Лондону, национальному эпицентру. Жертв будет много. Теперь мы все это понимаем. Правительство готовило нас к этому неделями. Тот факт, что мы строим многочисленные больницы на 4000 коек, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, является большим красным флагом. На сегодняшний день от COVID-19 в Великобритании скончалось 3605 человек. Говорят, что к концу кризиса цифра может возрасти до 250 тысяч, если ничего не предпринимать. Это число не укладывается в голове. Неудивительно, что положение в стране сейчас напоминает военное. Большинство из нас с этим никогда не сталкивалось и не ожидало, что столкнется. Лично я точно нет. Кроме того, я даже представить не мог, что всему виной станет вирус диаметром 120 нанометров. Тем не менее, мы столкнулись лицом к лицу с величайшей угрозой коллективному здоровью и образу жизни за несколько десятилетий. Однако хорошая новость в том, что нас, британцев, ничто не сломит. Уж точно не вирус, имеющий такое же название, как пиво, которое подается слаймом. Мы все делаем то же, что и всегда во время британских национальных кризисов. Забываем о различиях, объединяемся, соблюдая дистанцию, конечно, пьем много чая, хлопаем в ладоши и даем врагу отпор. Очень мощный. Именно попытки дать отпор кардинально изменили нашу жизнь в последние месяцы. Ранние меры по соблюдению социальной дистанции переросли в самоизоляцию и полный отказ от контактов для самых уязвимых людей в обществе. Технику мытья рук положили на мотив именинной песенки. Сегодня все знают, кто такой профессор Крис Уитти, главный врач Англии, если вы вдруг не знали, хотя это непростительно. Все представляют, как на самом деле выглядят два метра. Все хлопают врачам очень много и это чудесно. рулон туалетной бумаги стал на вес золота. Мы начали ценить ключевых работников и поняли как сильно мы их любим и разумеется, нам пришлось работать удаленно из дома. хотя эти меры варьируются от жестких далегких, каждый шаг и каждое действие имеет огромное значение. они являются нашим стратегическим запасом и либо сдерживают распространение коронавируса либо укрепляют нашу коллективную решимость положить конец его распространению. Мы должны сказать вирусу, чтобы он катился куда подальше. Все это подкреплено простым и однозначным правительственным распоряжением. Оставайтесь дома, берегите Национальную службу здравоохранения, спасайте жизни. Это тяжело. Мы вынуждены смириться с разрушительными последствиями в виде потерянных жизней и понять, что в ближайшие недели смертей не избежать а затем мы столкнемся с нескончаемым сопутствующим ущербом. Если вы похожи на меня, то будете постепенно осознавать реальные последствия этого вируса для семьи и друзей, здоровья, общества, прав и свобод, экономики и нашего будущего. Лично я, и, думаю, многие из вас тоже, осознал это в материнское воскресенье. В этом году мы отмечали его на расстоянии, поздравляя друг друга телефонным звонком, или просто махали в окно. Как ни странно, меня расстроило не то, что я не смог увидеться с моей мамой, а то, что она не смогла навестить ее девяностолетнюю маму. Честно говоря, в таком возрасте никогда не знаешь, какой год окажется последним. Оценить последствия вируса для здоровья – это невыполнимая задача. Однако даже на этом раннем этапе специалисты высказывают свои тревоги. Например, увеличение проблем с психическим здоровьем, новых и обострившихся старых, из-за самоизоляции. Как ни странно, эта проблема существовала в мире до коронавируса, и я говорил о ней в книге. Национальная служба здравоохранения не располагает достаточными ресурсами, чтобы помогать пациентам улучшать качество жизни. Более того, многие пациенты с другими острыми и серьезными заболеваниями сейчас избегают вызова скорой помощи или похода к терапевту. Возможно, они боятся заразиться или заразить других коронавирусом или не хотят добавлять работы врачам во время национального кризиса. Я слышал об этих и других причинах от своих пациентов. На это я отвечаю, что Национальная служба здравоохранения продолжает работать для всех просто немного иначе. Разумеется, моя работа тоже претерпела изменения. В «Тайном терапевте» вы прослушали о моей жизни в городе, Вы узнали, что мой рабочий день состоял в основном из утренних и вечерних личных консультаций, между которыми был торопливый визит на дом и бесконечная бумажная работа. В той жизни телефонные консультации составляли лишь небольшую часть моего дня, а симптомы гриппа и простуды не вызывали сильнейшего страха, не требовали полного комплекта средств индивидуальной защиты и не означали начало жесткого карантина. Иногда мне кажется, что инструкция по самоизоляции взята из рассказа служанки. Если вы не читали эту книгу, сейчас не время начинать. Это лишь один пункт из списка вещей, которым медицинская школа меня не готовила. Уверяю вас, я не могу ее за это судить. Чуть больше, чем за четыре недели, жизнь терапевтов значительно изменилась. Я не помню пациента, которого я последний раз принимал лично. Это было почти три недели назад. Свой рабочий день я провожу, разговаривая с пациентами по телефону и иногда консультирую их по видеосвязи. Я работаю из дома. В данный момент двери нашей клиники закрыты для всех, кроме людей, обращающихся к медсестрам ради регулярного введения антипсихотических препаратов, перевязки ран или срочных анализов крови. Их безопаснее сделать в маленькой клинике, чем в крупной больнице. Принимая каждое медицинское решение, я усиленно взвешиваю риски и выгоды. Риск – это вероятность пациента подхватить или распространить коронавирус. Выгода – это вероятность того, что здоровье пациента улучшится, и он не попадет в больницу, а также не добавит нагрузки отделению неотложной помощи. Для меня функции терапевта во время кризиса предельно понятны. Распознавать потенциальные клинические нестабильные случаи коронавируса и направлять таких пациентов к специализированным командам врачей. Поддерживать клинически стабильных пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Следить за здоровьем пациентов, несмотря на ограниченный доступ к медицинским процедурам. По возможности лечить острые и хронические заболевания амбулаторно. Предотвращать перегруженность отделений неотложной помощи, делая все вышеперечисленное. Помогать местному населению советами и оказывать ему поддержку. Исполнять распоряжения нашего правительства. Оставайтесь дома, берегите национальную службу здравоохранения, спасайте жизни. Что касается последнего пункта, временами мне приходится говорить людям, что они безрассудно игнорируют столь важное распоряжение, подвергая жизнь других людей опасности, потому что им кажется, что правила на них не распространяются. Британцев более 66 миллионов, и если так думает хотя бы 1%, то это уже проблема. В таком случае коронавирус продолжится легкостью распространяться. Сейчас из-за семейных обстоятельств и моего состояния здоровья, мой вклад в борьбу с коронавирусом ограничивается телефонными консультациями. Однако бесчисленное количество терапевтов работает в разных медицинских учреждениях и очно лечат пациентов с COVID-19 подтвержденным или подозреваемым. По всей стране были построены специализированные коронавирусные больницы, куда привозят пациентов с подозрением на COVID-19. Любой терапевт может направить туда пациента, у которого он дистанционно, по телефону или видеосвязи, заподозрил коронавирус. Более того, состояние пациента должно ухудшаться, и это ухудшение означает, что ему требуется личная консультация. В этих клиниках трудятся врачи, медсестры и другой медицинский персонал, которые, как мы надеемся, обладают достаточной квалификацией, чтобы провести физический осмотр, измерить жизненные показатели, включая содержание кислорода в крови, частоту дыхания и температуру и при необходимости взять кровь на анализ потенциально заразного пациента. Они делают все это, сознательно рискуя своим здоровьем. Дело не только в том, что это их работа, но и в том, что им не все равно. Разумеется, в таких клиниках есть лимит помощи, которую можно оказать. Пациентов в критическом состоянии доставляют в больницы, где их часто помещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Я сознательно стараюсь не сделать этот эпилог слишком американским, избегая чрезмерных душевных излияний и восхищения, но роль терапевтов нуждается в контексте во время кризиса. Мы, терапевты, лишь винтик в колесе Национальной службы здравоохранения. Винтик, чьи задачи я уже перечислил. Однако в ней огромное количество других винтиков. В конце концов, Национальная служба здравоохранения занимает пятое место среди крупнейших работодателей в мире. Несчетное количество медсестер, парамедиков, социальных работников, специалистов по палиативной помощи и других сотрудников обеспечивают работу медицинской системы от начала до конца. В больницах рок-звездами являются, конечно, невероятные и вдохновляющие реаниматологи, которые дают шанс на выживание больным COVID-19 в самом тяжелом состоянии. Специалисты отделения неотложной помощи работают как с потенциальными коронавирусными больными, так и с пациентами, которые обращаются к ним по поводу рутинных проблем со здоровьем, хотя в сегодняшних условиях таких людей стало меньше. Между этими двумя отделениями трудятся многочисленные больничные бригады. Есть онкологи, задача которых – обеспечить оптимальное лечение рака даже в тяжелые времена. Чтобы все в больнице функционировало должным образом, есть ассистенты, санитары, разносчики пищи, технический персонал, администраторы, работники регистратуры, охранники и менеджеры. Тысячи работников сферы здравоохранения, которые уже вышли на пенсию, сейчас возвращаются на передовую. Нельзя забывать и о волонтерской программе, созданной Национальной службой здравоохранения 24 марта 2020 года, в которой уже приняли участие сотни тысяч людей, готовых пожертвовать своим временем. Это не может не тронуть за живое даже самое каменное сердец. Я уверен, что кого-то не назвал, но вы меня поняли – В системе есть множество винтиков, объединенных целью спасать жизни. Добавлю, что такой взгляд на вещи объединяет не только во времена кризиса. Мы должны гордиться Национальной службой здравоохранения. Это наше национальное достояние. В условиях кризиса я должен быть особенно осторожен с принятием решений. В основном это связано с тем, что принимая их, Я основываюсь исключительно на рассказанном пациентам и на своих расспросах. Позади остались дни, по крайней мере пока, когда я мог лично осмотреть пациента и измерить его жизненные показатели. Теперь я сижу за кухонным столом с гарнитурой от Apple iPhone в ушах и таращусь в свой рабочий ноутбук. При этом Уильям часто пытается карабкаться по моей ноге. Я стараюсь получить как можно больше информации от пациентов, поскольку, как я уже сказал, у меня теперь нет возможности осмотреть их лично. Я не могу просто направить всех в отделение неотложной помощи или коронавирусные больницы. Мне приходится идти на большой риск и, соответственно, брать на себя немалую ответственность, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на эти учреждения. Подозреваю, что для большинства терапевтов такой уровень риска был совсем непривычным до кризиса. Опять же, сейчас особое время – И наша задача отчасти заключается в том, чтобы идти на риск и защищать национальную службу здравоохранения. Приведем в качестве примера сегодняшний утренний прием, который я вел по телефону. Многие мои пациенты подозревали у себя коронавирус. Такие консультации делятся на две четкие части. Первая часть – это определение вероятности наличия у пациента коронавируса. Благодаря общепринятым черно-белым критериям это довольно просто. Температура выше 37,8 градусов и или сильный кашель. Больные коронавирусом могут не иметь симптомов или иметь желудочно-кишечные проблемы, диарея, например, миалгию, боль в мышцах или першение в горле. Это не все возможные симптомы. Все может указывать на коронавирус, даже если вы его у себя не подозреваете. Это объясняет, почему мы должны оставаться дома. Это необходимо, чтобы остановить распространение вируса и спасти жизни. Вторая часть – это оценка того, насколько плохо себя чувствует человек. Тут уже сложнее. Мне нужно задавать правильные вопросы, необходимые, чтобы понять, например, в каком состоянии находится дыхательная система. В первую очередь коронавирус поражает именно ее. Как вы можете описать свое дыхание сегодня? Отличается ли оно от нормального? Восправляетесь повседневными делами. При физических нагрузках ваша одышка сильнее, чем обычно? Вы можете говорить полными предложениями? Вы чувствуете, что ваше дыхание изменилось, стало более поверхностным, быстрым? Есть ли у вас кашель, влажный или сухой, продолжительный, постоянный? Затем я оцениваю внешний вид пациента по описанию или видеосвязи. Ваши губы стали бледными или синеватыми? Ваша кожа прохладная и влажная? Если положить руку на грудь, появляется ли ощущение, что она двигается сильнее, быстрее, более поверхностно? Эти вопросы бесконечны, но без них не обойтись. По сути, это единственное, чем я располагаю. Я не могу измерить частоту дыхания, нет способа сделать это эффективно и точно на расстоянии, содержание кислорода в крови и ритм сердечных сокращений. Собрав информацию, я принимаю простое решение. Можно ли лечить этого пациента на дому? Чем я рискую, если приму неправильное решение? Все это тяжело и утомительно, однако в моей жизни до сих пор присутствуют моменты легкости, когда я могу улыбнуться над поразительной нелепостью поведения некоторых людей. Все началось сегодня утром во время телефонной консультации с мистером Грином, который, как и многие другие сегодняшние пациенты, заподозрил у себя легкие симптомы коронавируса. Он позвонил мне, чтобы задать важный фармакологический вопрос. Повлияет ли связанный с коронавирусом кризис на производство Виагры? Он попросил трехмесячный запас этого препарата. Есть так много занятий, которым можно посвятить временной изоляции. Я заверил его, что в данный момент поставки Виагры не находятся в опасности, хотя с поставками некоторых препаратов действительно возникли временные трудности. В конце разговора я предупредил, чтобы он не занимался сексом, если вдруг у него появится одышка, особенно если это случится еще до начала. На прошлой неделе я консультировал Джонни, очаровательного 80-летнего парня, который позвонил мне, поскольку специалист в больнице сказал ему взять у терапевта антикоронавирусный набор. Я перепроверил рабочую почту, желая убедиться, что ничего не пропустил насчет антикоронавирусных наборов. «Итак, Джонни», — сказал я и сделал паузу, подбирая подходящие слова. «Разве специалист не сказал вам, что в составе этих наборов?» В ту же секунду Джонни ответил, что он должен получить маску, перчатки и антибактериальное мыло от меня, его терапевта. Через пять минут наш разговор завершился тем, что Джонни, к сожалению, разочаровался в своем специалисте и его несбыточных желаниях. Вторая консультация была по поводу бородавок, а следующая — по поводу интернет-слухов о том, что телекоммуникационные сети 5G являются реальной причиной COVID-19. Славная абсурдность жизни продолжается. Такова реальность. Колесо жизни продолжает вращаться. Наше здоровье меняется, и даже коронавирус не может это изменить пациенты продолжают свои медицинские путешествия, в которых бывают проблемы, начиная от обыденных и несерьезных, и заканчивая разрушительными и опасными для жизни. Просто сейчас это воспринимается немного иначе. И нет, я имею в виду не только страшный коронавирус, подстерегающий нас за углом. Пациенты продолжают мне звонить и делиться теми же проблемами, которые существовали в мире до коронавирусного кризиса. Однако теперь их звонки все чаще начинаются с извинений. Пациенты говорят, мне неловко беспокоить вас в такое тяжелое время, но я быстро их поправляю. Никому не нужно извиняться. Даже человеку, позвонившему мне на прошлой неделе по поводу бородавки. Национальная служба здравоохранения работает для всех. Так было до того, как коронавирус причалил к нашему берегу, так есть во время кризиса, И так будет после него. Я опять говорю все это, словно зачитывая открытку. Нам просто нужно подготовиться к нескольким сильным ударам и установить порядок оказания медицинской помощи. Я также получаю много благодарностей. Пациенты все чаще говорят мне по телефону «Спасибо за все, что вы для нас делаете. Это очень приятно». Однако они говорят с человеком, имеющим синдром самозванца. Поэтому я на автомате всегда отвечаю, что делаю то же, что и всегда. Ничего особенного. Множество ключевых работников делают гораздо больше, и это их нужно благодарить. Так я говорю своим пациентам. Мне сложно найти ноту, на которой следует закончить. За время кризиса было предпринято множество критических и определяющих действий множество невероятных людей, работающих в национальной службе здравоохранения и за ее пределами, заслуживают признаний и похвалы. Есть так много вещей, о которых следует говорить и тревожиться, когда мы погружаемся в вызванный коронавирусом кризис. Я не могу в полной мере описать это в книге о жизни терапевта, написанной за 10 месяцев до того, как коронавирус вошел в нашу жизнь. Даже пытаться сделать это было бы грубо и неуважительно. Скоро появятся книги о коронавирусе и они будут написаны людьми, пережившими гораздо больше меня. Однако я не буду жаловаться и обвинять правительство в том, что оно не смогло быстро отреагировать на угрозу, сначала выбрало менее эффективный подход коллективного иммунитета, а затем переключилось на активную борьбу с вирусом, а также не смогло обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве. Об этом вы прочитаете в газетах. «Я же хочу сохранить позитивный настрой, Я оставаться оптимистом. Мы преодолеем этот кризис. Кроме того, разве есть люди, которые никогда не совершают ошибок? Я не вижу необходимости высказывать критику, когда каждый человек работает ради достижения общей национальной цели. Берегите национальную службу здравоохранения. Спасайте жизни. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы один журналист на ежедневных пресс-конференциях с правительством встал и сказал: "Спасибо за всё, что вы делаете" и только потом начал отрывать свой кусок информационной плоти. В заключении я бы хотел поговорить о заботе. Прямо сейчас мы показываем жителям нашей страны и всего мира, что нам действительно не все равно. Это обнаженная и уязвимая забота, которая уже не прячется за шумом оживленной повседневной жизни. Коронавирус устранил его, изменил приоритеты и наш взгляд на то, что действительно важно. Мы нация, которая заботится, заботится о семье и друзьях, о своем окружении, заботится о ключевых работниках, о незнакомцах и вообще обо всех. Это объясняется тем, что мы объединились, не желая пасть под ударом коронавируса. У каждого из нас своя роль. Чем больше делает каждый из нас, тем больше мы хотим делать все вместе. Это наше коллективное медицинское путешествие. Общее окно, через которое мы смотрим на жизнь общества. Это путешествие, вне всяких сомнений, положило начало сполоченности, которой мы не испытывали несколько десятилетий со Второй мировой войны. Боб Марли пел «Одна любовь, одно сердце, давай объединимся и будем хорошо себя чувствовать». Разумеется, как только социальная дистанция будет отменена. Кроме того, британцы отлично умеют искать свет в темноте. Прямо сейчас мы именно этим и занимаемся. Макс.